Уймись, уймись, гони эту безумную мечту. Ну ладно, хоть Розмари написала. Через четыре дня. Не представляет она, каково сутками ждать ее письма. Длинное, косноязычное письмо с дурацким юмором и уверениями в любви. Совсем не понимает, что ее послание для него — знак, Существование кого-то, кому он все же нужен. Что только это его поддержало, когда один хам грубо отверг его стихи. Но, впрочем, отказы следовали практически отовсюду, кроме Антихриста, редактором которого был друживший с Гордоном Равелстон. Внизу обычное шуршание. Миссис Висбич всегда медлила разносить почту. Она любила повертеть конверты, исследовать их толщину, почтовый штампель, поглядеть на просвет, погадать над содержанием. Что-то вроде владетельного права первой ночи с письмами квартирантов, присланными в ее адрес. И, стало быть, как она ощущала,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 Несколько потеплело, в памяти зашевелилось то, что удалось насочинять за день, и Гордон шепотом начал скандировать «Налетчиком лютым, неумолимым, тополя ноги я гнет, хлещет ветер, надломились бурые струи дыма и поникли, как под ударом плети».